Глава 14 Первые 10 минут наблюдения не приносят абсолютно ничего. Бетонная стена, крыша полное отсутствие движения. Бежать к стене через поле мы точно не будем, так что движемся вдоль опушки в поисках более удобного варианта проникновения. Когда обнаруживаем его, выясняется, что охраны на нем больше нет. Ворота распахнуты, рядом с будкой валяется мертвое тело. Дальше на асфальте еще два трупа. Движение незамечаемо. Но если бы я размещал засаду, то в первую очередь обратил бы внимание на столь соблазнительно открытый главный ход. Думаю, стена, скорее всего, тянется вокруг всего коттеджного поселка. Высота почти 2 метра. Чтобы перевалить через нее, нужны дополнительные инструменты, хотя бы какое-то тонкое бревно. В теории мы можем найти подходящее, но транспортировать его к стене придется вдвоем. Мало того, что нас могут пристрелить с третьего этажа одного из собняков, который ближе всего к стене, так мы еще и не сможем ответить. Идеальные мишени. Пока ждем и думаем, устраиваем легкий перекус. По-хорошему не стоит этого делать, но желудок уже начинает переваривать сам себя. Едим по очереди, держа оружие под рукой. Сразу после еды закидываю внутрь еще порцию медицинской химии. Главный въезд выглядит полностью зачищенным. Это могут быть последствия прорыва внутри той троицы, что мы перекончили. А может, охрану перебил кто-то еще? Не столь важно. Ключевой момент в том, что достаточно одного автоматчика, засевшего рядом с открытыми воротами, чтобы мы отправились на тот свет. Ждем и наблюдаем. Замечаю движение слева. Три человека выбираются из леса, метров 150 слева от нас. Бегут к распахнутым воротам. Вот сейчас и узнаем, есть там засада или нет. Добежав, эти трое прижимаются к стене, потом один ныряет внутрь. Наблюдаем. Выстрелов пока нет. Один за другим в воротах исчезает оставшиеся двое. Выжидаем несколько минут. Стрельбы по-прежнему нет. Не хочется выходить на открытое пространство, но по-другому внутри все равно никак не попасть. Бегом пересекаем поле, точно так же, как и предыдущая группа, вжимаемся в стену. Конечно, эти парни могли засесть около входа, но это маловероятно. Специально идти в изолированное стеной пространство, чтобы организовать там засаду, это не лучшая тактика. Наиболее вероятно, что они явились сюда ради доступа в клинику. А значит, сейчас где-то внутри, ищет её месторасположение. Труп около будки охраны, без оружия и экипировки. Два лежащих дальше на асфальте тоже раздеты. Заглядываю внутрь. Обзор на улицу с домами по обе стороны, движения не замечаю. Выдыхаю и делаю рывок внутрь. Останавливаюсь возле невысокого каменного забора первого дома, у крыши за ним. Через десять минут ко мне присоединяется Егора. По очереди переваливаем через забор и пересекаем дворы. Одно из окон этого коттеджа разбито, на стене замечаю несколько выбоин от пули. На противоположной стороне такой же забор, который мы тоже преодолеваем без проблем. Пространство между оградами соседних зданий около метра. Какое-то время выжидаем, засев промежутки между ними. Рядом отличная асфальтированная дорога, но она прекрасно простреливается, да и укрыться там негде. Поэтому переваливаем через следующие заборы и пробегаем очередной двор. На пятый раз это становится рутиной. Перемахнуть через ограждение, сделать рывок, занять позицию. Дождаться напарника, оценить ситуацию, повторить. Дважды натыкаемся на трупы во дворах. Один раз мужчина с несколькими пулевыми ранениями, во второй — женщина и девочка со вскрытыми животами. Проблема возникает, когда у очередного дома обнаруживается необычный для местных изящный забор из камня, а высокая ограда высотой не меньше двух метров. Этот коттедж приходится обходить со стороны дороги, двигаясь бегом. По очереди пробегаем мимо него. Когда оказываюсь на другой стороне, перед глазами появляется сообщение: Предупреждение. Вы вошли в защищенную километровую зону клиники Гломс. В случае нахождения здесь более пяти часов вы будете уничтожены. Если вашей целью является посещение клиники, поторопитесь. Отчет обновится, когда вы начнете процедуру, и возобновится, когда вы покинете 100-метровую зону безопасности. Значит, до клиники остался один километр, и движемся мы в правильном направлении. Хотя бы отчасти. Странно, что вокруг царит полная тишина. Я ожидал гораздо более высокого уровня активности. Впрочем, когда мы минуем еще два дома, где-то справа раздается автоматная очередь. Сначала пригибаюсь, потом понимаю, что стреляют через улицу, а то и две от нас. Гора хочет еще две очереди, надо двигаться дальше. Переваливаем через заборы, пробегаем по двору, за ним минуем еще один. Стрельба продолжается. В звуке автоматных очередей вплетаются пистолетные выстрелы, несколько раз лает пистолет-пулемет. Судя по интенсивности стрельбы, в перестрелке участвует не меньше четырех человек, возможно, больше. Постепенно удаляемся от них. Когда пересекаем очередной двор, фиксирую на асфальте еще один труп охранника. На этом оставили бронежилет, сняв все остальное, прижавшись к камню ограды, пробую высчитать оставшееся расстояние. Каждый двор — это, грубо говоря, метров 20 пространства. Мы перевалили уже не меньше 15 с момента появления сообщения. Это 300 метров. То есть нам осталось еще где-то 35 домов до клиники. И 30 до безопасной зоны. При условии, что мы движемся прямо к ней, а не по краю километровой зоны защиты. Но по логике клиника Гломс должна быть в центре. Улица здесь прямые, так что мы должны выйти как раз к ней. Мы успеваем пройти еще 5 домов, прежде чем стрельба сзади полностью затихает. Одна из сторон, видимо, победила, и теперь будет двигаться к центру, параллельным с нами курсом. Утирая под лба, Егор напряженно шарище вокруг глазами тоже выглядит уставшим. Ускорить темп сейчас точно не выйдет. Хлопаю парня по руке и перебираюсь через ограду. Когда добираюсь до противоположной стороны, замечаю какую-то брошюру рядом с густым кустарником. Дождавшись Егора, поднимаю ее. Памятка об эвакуации, с напоминанием того, как необходимо действовать. Выполнять приказы охраны, не покидать защищенный транспорт, сохранять при себе идентификационные карты, не брать с собой ничего тяжеловесного, передаю бумагу студенту, который пробегает глазами, и отбрасывает её в сторону. Теперь понятно, почему здесь так тихо. Основную массу жильцов эвакуировали, или, собрав вместе, вывезли в поле и расстреляли. Тут уже всё зависит от личности тех, кто обеспечивал их безопасность. Один за другим проходим ещё больше десятка домов, сбиваясь со счета, какое количество дворов мы уже прошли. В глазах ребит от деревьев, аккуратно постриженных кустарников и выложенных каменной крошкой дорожек. Когда делаем очередную остановку, сзади слышится странный звук, очень сильно напоминающий двигатель. Быстро приближается. Брови сами ползут вверх, когда я понимаю, что это действительно двигатель машины. Через минуту мимо нас проносится вытянутый черный внедорожник. Кто-то очень сильно спешит. Прислушиваясь к звуку движка, какое-то время он движется по прямой, а вот теперь свернул в сторону. Выстрелов нет. Подбираюсь к краю ограды и выглядываю из-за него, пустая дорога. Впереди вижу поворот налево, снова укрываюсь за оградой. Слева сопитый горы, решаю, что можно рискнуть, поворачиваю к нему голову. Две минуты отдыха и потом бросок вдоль улицы. Он согласно кивает, Ждем, давая отдых уставшим мышцам. Левая рука стреляет от боли, голова ватная. «Сейчас бы закинуть в себя какой-то айбисбол, но место не самое подходящее, чтобы снимать рюкзак». Выждав, выбираемся на улицу и бежим. Каждую секунду жду выстрелов, но пока все тихо. Метров через двести занимаем позицию между двумя оградами. Еще пара минут отдыха и второй бросок. На этот раз мы добираемся почти до поворота. Отдыхаем, бежим дальше. Притормаживаем перед поворотом, укрываясь за оградой. Выглядываю за угол, пока Егор следит за улицей. Впереди через два дома дорога сворачивает направо. Подаю сигнал студенту и снова бежим. Когда добираемся до второго поворота, перед глазами появляется новое сообщение. Предупреждение: Вы вошли в безопасную стометровую зону клиники Гломс. В случае, если у вас отсутствуют баллы эволюции, покиньте ее в течение трех минут или будете уничтожены. Если у вас есть баллы эволюции, вы имеете право находиться здесь до одного часа перед процедурой и не более часа после завершения процедуры. Время ожидания процедуры может быть продлено в случае, если все палаты окажутся заняты. Вам придет соответствующее уведомление. В случае нарушения временных лимитов, вы будете уничтожены. Убийство и любое проявление агрессии в 100-метровой зоне безопасности запрещены. Также запрещено атаковать людей на территории клиники, находясь за пределами зоны безопасности. В случае нарушения правил, агрессор будет уничтожен. Мы дошли. Исследуя логике ИИ, нас теперь нельзя атаковать. Хотя не факт, что все находящиеся за пределами зоны безопасности в курсе этих правил. Поэтому перехожу на бег и торможу, только когда заворачиваю за угол дома. Студент следует за мной. Перед нами площадь с работающим фонтаном, за которым высится двухэтажное белое здание. В пяти метрах справа от меня на краю площади стоит военный робот, машинально начинаю поднимать автомат, остановившись в последний момент. Вдруг ИИ посчитает нацеленный на робота автомат проявлением агрессии. Дальше вдоль площади стоит еще несколько роботов а на крыше, если я не ошибаюсь, военный дрон. Смотрю на Егора. Сообщение же получил. За оружие тут лучше не хвататься. Он согласно кивает. Получил и прочитал. Никакой агрессии в пределах стометровой зоны. Как они машину сумели завести? Пожимая плечами. Выдрали бортовой компьютер и завязали все нарученное управление. Или раскопали старую модель, еще без полноценных компьютерных мозгов внутри. Идем. Шагаем ко входу. Сразу за фонтаном стоит тот самый чёрный автомобиль, что промчался мимо нас. Когда подходим, получается рассмотреть его более детально. Бронированная длинная махина. Через тонированные стёкла салон не разглядеть. Кто бы не владел этим автомобилем, он сейчас получил серьёзное преимущество над всеми остальными. Конечно, при условии, что у него есть более или менее укреплённая база. В противном случае авто скорее превращает тебя в мишень, что помогает выжить. Ещё десяток шагов, подъём по ступенькам, и мы у входа. Поправив автомат, тяну дверь на себя и захожу внутрь. Прищуриваю глаза, в которые бьет яркий свет, отражающийся от ослепительно белых стен. Привыкнув к освещению с интересом, разглядываю открывшееся пространство. Перед нами коридоры в стенах, которого которых справа и слева видны двери. Вдоль стен установлены скамейки, видимо, для ожидающих. На одной из них сидит бородач в коже, дымящей сигаретой. Рядом к стене прислонен автомат, на поясе кобура с пистолетом. Поверх кожаной куртки какая-то странная сетчатая разгрузка. Глаза прикрыты солнцезащитными очками. Он лениво него поворачивает к нам голову, выпускает клуб дыма и отворачивается. Через одну скамью от него еще один посетитель, вердлева вида парень со шрамом на щеке и длинной зеленой куртке. На скамейке рядом лежит дробовик, к поясу приторочен топор. Делаю несколько шагов вперед и рассматриваю ближайшие двери. Сверху висит табличка "Палата номер один", а справа от двери цифровой табло светящееся красным. На нем горит надпись "Занято". Следующие несколько палат тоже заняты. Идем дальше. Поравнявшись с бородачом, перешагиваю через далеко выставленные ноги. Затянутый в кожу пофигист, никак на нас не реагирует. Второй вот смотрит как-то странно. Из-под лоби, и, как мне кажется, со злобой. Руки чешутся дать учерить в упор, но здесь нельзя. Наброшись до конца, находим одну свободную палату. Остальные семь из восьми заняты. Обнаружив, что коридор дальше разведляется в две стороны, сворачиваю направо. Тут то же самое. Белые стены, автоматически открывающиеся двери и индикаторы. Вот только здесь нет занятых палат, как и ждущих людей. Чего они, кстати, ждут? Если тут и есть свободные палаты, то, видимо, точно не в своей очереди. Видимо, ожидают завершения процедуры у соратников. Но тогда они должны идти меньше часа, что маловероятно. Странно. Останавливаюсь у второй после поворота двери и усаживаюсь на скамейку. Сняв рюкзак, забрасываю в себя бейсбол и витаминные капсулы. Инфекцию сейчас вылечит техника, так что антибиотики расходовать смысла нет. А вот бой в руке сильно сбивает мысли. Расслабленно выдыхаю. Мы добрались. Теперь надо определиться, что именно из улучшения выбрать. Студент опускается рядом, вытянув ноги, поворачивает ко мне голову. Что это были за эволюционисты? Какой-то статус для тех, кто набрал больше баллов? Действительно, я же еще ничего ему не рассказывал. Да, и присваивает его всем, кто получил больше десяти баллов эволюции. Расширенная справка и более серьезный выбор улучшений. Сейчас посмотрю справку и узнаем, что там. Потом надо выбрать улучшения, которые будут максимально эффективны в совокупности. ингор поднимает правую руку, тыкая воздух, видимо, открывает свое меню. Я пока тоже посмотрю все, что у меня есть. Тыкаю в меню. Сначала проверяю раздел со справками и оповещением от Центр контроля. Там появилась еще одна запись. Справочная информация эволюционист первого ранга. Кликаю по ней. Дополнительная справка для эволюциониста первого ранга. Каждый человек, набравший 10 баллов эволюции, получает статус эволюциониста первого ранга. По мере дальнейшего получения баллов эволюции, вы сможете повысить свой ранг. С получения первого ранга для вас открываются новые возможности. Первое. Расширяется количество доступных улучшений и их максимальный уровень. Второе. Вы можете создать боевые группы численностью до 5 человек. Дополнительная информация. Члены группы могут находиться в клинике Гломс до завершения процедуры каждого из них. После того, как процедуры будут закончены, начинается отчет от одного часа. Для создания боевой группы вам необходимо находиться в визуальном контакте с другим элиционистом первого ранга и знать его имя. Более детальная информация о боевой группе вы можете ознакомиться при ее создании. Коротко. В целом все понятно, но вопросов еще масса. Сколько всего рангов? Какие бонусы будут на остальных? Первый ⁇ это самый базовый. И уже тут можно формировать боевые группы. А что дадут на пятом? Впрочем, до него надо еще дожить. А сейчас время проверить, что поменялось в предлагаемых улучшениях. Открываю улучшения и захожу в генетические изменения. Доступные изменения. Ночное зрение, волчий нюх, медвежья сила, бега гепарда, ловкость обезьяны, прыжок павиана, змеиный яд, клыки тигра. Интересно проверить все изменения, но сначала кликаю по уже знакомому волчьему нюху. Максимальный уровень которого я могу достигнуть, повысился до третьего. Хорошо. Открываю ночное зрение. Улучшение зрения в темноте. Эффективный коэффициент на первой ступени 50%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень третья. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4%. Вполне ожидаемо. Быстро прохожусь по силе, бегу и ловкости. Везде однотипное описание. Можно увеличить физическую силу, свою скорость или повысить ловкость. Последнее, судя по всему, более универсально. Полезно при обращении с оружием, маскировке и задачах, требующих мелкой моторики. Кликаю по прыжку Павиана. Возможность совершать прыжки. Максимальная высота прыжка с места на первом уровне – до полутора метров. С разбега – до двух с половиной метров. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Возвращаясь в предыдущее меню, я открываю змеиный яд. В челюсти формируются ядовитые железы, безопасные для вас, но действующие на врагов. На первом уровне яд парализует противника на период до 30 минут. Дополнительно, вы получаете иммунитет к яду других людей, выбравших для себя данное улучшение, если их уровень модификации ниже или равен вашему. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Хмыкаю про себя и перехожу к последнему улучшению. Изменение челюсти в сторону боевой формы. Вы получаете возможность использовать свои зубы как оружие. На первом уровне способно пробить легкую защиту противника и мелкие кости. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Задумываюсь, если совместить клыки и яд, то получится неплохая боевая комбинация, хотя с учетом огнестрельного оружия не такая уж и ценная. С другой стороны, если кто-то дополнительно к этому выберет себе ловкость и прыжок павиана в купе с медвежьей силой, то получится безумный прыгающий рукопашник, парализующий одним укусом или убивающий. Наверняка на каком-то уровне улучшения яд уже не просто парализует жертву. Студент рядом все еще пелится воздух, перед собой шевеля губами, а может пытается, как и я, придумать комбинацию. Возвращаюсь в меню улучшений и открываю механические импланты. Доступные импланты. Встроенный клинок. Огненная кожа. Стальные кости. Снайперский прицел. Всего один дополнительный имплант. Скудно как-то. Открываю снайперский прицел. Модификация правого глаза, дающая возможность регулировать дальность обзора позволяет осуществлять более точное прицеливание всех типов оружия и производить обзор местности. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 2. Доступен исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4. Возвращаюсь и переключаясь на огненную кожу. Кожный покров волосы и ногти становятся нечувствительными к огню после встраивания защитной сетки. Уязвимость глаз сохраняется до получения третьей ступени импланта. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – третья. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4. Интересно, но слишком узкоспециализировано. Хотя, возможно, позже откроется какой-то парный вариант под эту модификацию. Остались только остальные кости. Кликаю по ним. Увеличивается прочность скелета и его сопротивляемость повреждениям. На первой ступени защищенность вырастает на 90%. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – третья. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4%. Видимо, этот имплант как раз присутствовал у бронежилета. К счастью для нас, от поражения мышц и кровеносных сосудов данная модификация не защищала. Из непросмотренного в меню остались только биологические улучшения, в меню которых я и перехожу. Тут всего два пункта. Доступны биологические улучшения, ускоренная регенерация, адреналиновый всплеск. Жму по первому. Восстановление поврежденных мышц внутренних органов и скелета ускоряется. На первой ступени ускорение составляет 40%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – первая. Доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 7. Весьма неплохо, особенно если добраться до второго-третьего уровня, где ускорение регенерации наверняка будет сильно выше 40%. Осталось посмотреть последнее. В момент критической опасности происходит мощный выброс адреналина. Свойство – ослабляется болевые ощущения, увеличивается скорость реакции и движения. Длительность действия на первой ступени – до 20 секунд. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая. Доступны исключительно в стационаре. Ваши уровни улучшения отсутствуют. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Откинувшись на скамейку, размышляю. Егор тоже закончил изучать меню и, видимо, ждал меня. Пересказываю ему содержимое справки для эволюционистов первого ранга. Дальше минут 10 обсуждаем, какие варианты оптимально выбрать, с учетом нашего количества баллов. Определившись, поднимаюсь со скамейки и отправляюсь к ближайшей двери. На несколько секунд останавливаюсь перед входом в палату, пытаясь понять, как ее открыть. Не найдя ничего лучше, прикладываю ладонь к зеленому цифровому табло. Дверные створки разъезжаются, а табло изменяет цвет на красный. С интересом оглядываясь и захожу внутрь.